Глава 23. В морге сильно пахло антисептиком. По идее, ничем другим тут пахнуть не могло, однако чудило, что сквозь этот навязчивый больничный флёр, нет, нет, да и пробивается ещё более тошнотворный запах крови разложения. Подобного не могло быть, но семичасный мог поклясться, что на 100% ощущал эти неприятные ароматы. Помимо запахов здесь был ещё и свет. Резкий, холодный и бездушный, такой, что хотелось поскорее выбраться на улицу. Даже не взирая на то, что там вовсю лепил снег, ветер всё к лицо похлещи, ноги от тусклый свет солнца и жёлтые пятна фонарей казались более живыми и тёплыми. Милиционер отдавал себе отчёт, что это просто нервное состояние играет с ним в такие паршивые игры, но всё равно с нетерпением ждал момента, чтобы уйти из этого проклятого подвала. В морге он бывал редко и чувствовал себя здесь крайне неуютно. Это правда, но сейчас его собственные эмоции должны были отойти на второй план. Семичастный посмотрел на отца убитого парня, Таймиева-старшего, который застыл у противоположной стены и, как сам Намбула, смотрел в одну точку. Чтобы успеть среагировать, если мужчине станет нехорошо, капитан регулярно бросал на него короткие взгляды. По виду Таймиев не производил впечатления человека особо стойкого. Он выглядел в глазах милиционера типичным интеллигентом, невысокого роста, худощавый, с большим и залысиным накрупным черепом в очках. Руки выдавали полное отсутствие тяжёлой работы. Пока что он держался, но надолго ли его хватит, когда патологоанатом привезёт тело сына? Будто в ответ на этот вопрос ближайшие двери с негромким лязгом отворились, и сотрудник морга в белом халате вкатил накрытую простынёй металлическую катальку. В кабинете отчетливо раздался судорожный вздох Таймиева-старшего, больше похожий на всхлип. Капитан сразу же сделал шаг к нему, собираясь подхватить, если тот начнет падать. Но мужчина даже не покачнулся. На негнущихся ногах он медленно подошел к каталке и замер. Патологонатом посмотрел на семичастного и, получив короткий кивок, откинул простыню чуть ниже шеи. Раздался еще один вдох, всхлип. Но на этот раз он прервался, казалось, на самой середине. У отца не получилось нормально вдохнуть, глядя на мёртвое лицо сына. Он кивнул несколько раз, подтверждая, что ошибки нет и впал в полубессознательное состояние. Одной рукой он бесконтрольно нащупал руку покойного под простынёй и сжал её, а второй стал гладить мальчика по волосам. Медлиционер и патологоанатом только переглянулись, соглашая, что несчастному надо дать немного времени попрощаться. Никто не произнёс ни звука.